Глава пятая Столица Антарея встречает нас ярким солнцем и весенним теплом, полноправно сменившим колючую зиму. Сантария находится южнее наших лесов, именно поэтому тепло сюда приходит немного раньше – Оната. С высоты птичьего полета город как на ладони, а люди передвигаются по узким улочкам словно букашки, мельтеша туда-сюда по своим делам. Четыре года назад я была здесь ночью, проехав лишь по главной улице столицы и толком ничего не рассмотрев. На возвышенности, в стороне от центра города, находится Королевский дворец. Кипельно-белые, огромные дворцовые стены не позволят обычному человеку заглянуть внутрь и рассмотреть территорию дворца. Но с высоты видно все: и дворцовые сторожевые башни со стражниками на посту, и огромные зеленые сады с деревьями, кустами и яркими цветами, и небольшие, уютные беседки на берегу озера за дворцом, и даже огромные конюшни для лошадей и грифонов. Потрясающе и волнительно! Я пока не знаю, зачем здесь и почему король пригласил меня участвовать в королевском отборе. Неопределенность и волнение заставляют мое сердце бешено колотиться, сбиваясь с привычного ритма. Приземлившись, один из инквизиторов подает мне знак рукой, приглашая последовать за ним. Огромный помпезный вход сразу говорит «Мы в королевском дворце». Иду по коридорам этого великолепия, рассматривая все вокруг себя с открытым ртом. Мимо меня то и дело пробегают слуги с подносами, платьями или напитками, не останавливаются, спешат по своим поручениям. Повсюду цветы и благоухающие розы, от которых на многие метры разносится невероятный запах весны и счастья. Дальше крыло для участниц отбора, мне туда вход закрыт. Вам необходимо пройти по коридору до самого конца, повернуть направо, подняться по узкой лестнице, и вы упрётесь в дверь кабинета короля. Он вас ждет. Мужчина с корговаркой произнес наставление и, слегка поклонившись, покинул меня. Я брела по длинному коридору, по обе стороны которого располагались двери и беспрерывно сновали девушки. От шума гамма и девичьего визга закладывала уши. Слуги носили наряды, коробки, шляпки, туфельки и украшения. Проходя мимо, я рассматривала комнаты. В каждой одна девушка со служанкой и богатым гардеробом. Их здесь несколько десятков, не меньше. Неожиданно откуда-то со стороны мне в руки свалилась груда платьев, и от неожиданности я даже вскрикнула. «Что встала? Забыла, что нужно делать?» Передо мной в ярко-оранжевом платье возникла блондинка, моего возраста, с высокой прической и большой родинкой над губой. «Неси быстро ко мне в комнату!» «А вы кто, простите, и почему я должна куда-то идти?» Тут же перевалила весь ворох одежды обратно ей в руки, всем видом показывая, что я не та, за кого она меня приняла. «Невероятно! Королевский дворец, а прислуга ничему не обучена. Я вообще-то... Цилия Осария, принцесса Валона!» «Кассандра, приятно познакомиться. На будущее я не прислуга». Обогнула нахалку и пошла по коридору в указанном направлении. Дойдя до конца коридора, участница отбора повернула направо и практически наткнулась на узкую винтовую лестницу, круто уходящую вверх. Поднялась и прямо-таки уткнулась носом в дверь, за которой скрывался кабинет самого короля Антарея. И только сейчас поняла, что очень волнуюсь, даже ладошки вспотели от страха и неизвестности. Мне нестерпимо хотелось получить ответы на многочисленные вопросы, первый из которых «Почему я здесь?». Пока шла по коридору с комнатами участниц отбора, явно поняла, мне здесь не место. Я не такая, как они. Меня не обучали наукам и танцам, этикету и правилам поведения при дворе. Даже сейчас стояла перед дверью, за которой находился король, и не знала, что ему говорить и как себя вести. Есть придворные этикеты правила, о которых я никогда не слышала. «А вдруг мое приветствие оскорбит Его Величество? Или того хуже, навлечет на меня беду?» Что ж, была не была. Тихонько постучав в дверь, дождалась уверенного. «Войдите!» Осторожно приоткрыв одну створку, оказалась в просторной светлой комнате с высокими потолками. Обстановка вполне скромная для королевской особы. Большой стол и рабочее кресло, больше похожее на уменьшенную копию трона. Высокие полки, заваленные книгами, бумагой и всевозможным оружием, начиная от совсем небольших кинжалов, заканчивая тяжелыми мечами, уютный широкий диван у стены и камин из камня, с помощью которого обогревались холодными зимними вечерами. Заметила еще одну дверь, деревянная, украшенная золотыми крупными вензелями. Видимо, это и есть парадный вход. А я зашла в дверь для своих». У окна, спиной ко мне, стоял высокий мужчина, дорогой костюм, украшенный гербовой символикой королевства, и пшеничные волосы, спускающиеся чуть ниже плеч. Даже со спины он показался мне невероятно знакомым, словно мы когда-то виделись, а я никак не могу вспомнить, кто он. «Здравствуй, Сандра!» «Гарри? Гарри?» Всплеснув руками от радости, тут же понимаю, кто передо мной. «Король!» «Простите, Ваше Величество!» замолкаю, осознавая, где я нахожусь. «Ну что же ты так испугалась? Король Антарея! Гарри Навальдин золотой! Но для той, что спасла мне жизнь, просто Гарри!» Он улыбается, ласково, открыто, по-доброму, словно мы старые знакомые, которые встретились через время. «Я стою и не знаю, что сказать. Это же Гарри! Тот самый, которому я спасла жизнь несколько дней назад!» Тот самый, который спал на моей кровати и ел кашу из моих рук, ни словом не обмолвившись, кто он на самом деле. Меня одолевают смешанные чувства. Я спасла жизнь нашему монарху, и счастлива, что с ним все хорошо, но он знает, кто я, и приглашение на отбор не просто случайность. Зачем я здесь? Перехожу сразу к делу, неопределенность смущает. Я не принцесса и не из высшего рода, в общем, совсем не подходящая кандидатура на роль королевы. Сандра, ты здесь, чтобы полноправно участвовать в отборе. Теперь его величество серьезен. Прости, Гарри, а, Ваше Величество, но вы не в моем вкусе, замолкаю, а такое вообще можно говорить королю. Гарри снова заливисто смеется. Я расслабляюсь, понимая, что он совершенно не обижен моим признанием. «Это я уже понял, еще в твоем доме, несколько дней назад». «Нет, Сандра, а точнее Кассандра. Теперь ты претендентка на сердце короля, то есть меня». Он приложил ладонь к своей груди. «Ты дала согласие на участие, открыв конверт с приглашением». «Да-да, я знаю, приглашение с подвохом». Опередил меня с комментарием, заметив, что я уже открыла рот. «Но иначе бы ты не согласилась». «Ты ведь спрашивала, можно ли отказаться?» Я лишь молча кивнула, склонив голову. «Такой вариант я тоже предположил, поэтому, извини, пришлось пойти на хитрость». Он нагло улыбался своей широкой улыбкой. «Ты участвуешь в королевском отборе, проходишь все испытания наравне с другими участницами и делаешь вид, что отчаянно сражаешься за сердце короля, но...» «На самом деле становишься моими глазами и ушами». Я замерла, не совсем понимая, чего от меня хочет Гарри. Участница отбора и в то же время не участница вовсе. Не совсем понимаю, Гарри. За последние пять лет моего правления в качестве короля меня пытались убить трижды. Первый раз сразу после коронации. Какой-то сумасшедший накинулся на меня с кинжалом. Второй – отравление. Но дворцовый лекарь вовремя понял, что произошло, и третий – несколько дней назад на охоте, когда ты спасла мне жизнь. Понимаешь? Я лишь молча кивнула, теперь понимая, что случайная стрела, выпущенная в короля, была абсолютно намеренной, а охота – прекрасный повод для убийства правителя». Отец умер пять лет назад, дядя пятью годами ранее, братьев и сестер у меня нет, наследников тоже. В случае моей смерти представители совета начнут борьбу за трон, именно борьбу, потому что имеется несколько семей, имеющих право на корону. Я организовал отбор невест, чтобы выбрать королеву и обзавестись наследниками, которые смогут укрепить мое положение как правителя. Но как только было объявлено об отборе и разосланы все приглашения, неизвестный предупредил меня об опасности, объяснив, что именно одна из предполагаемых невест планирует меня убить. Кто именно, я не знаю. И не могу спросить напрямую, не имея никаких доказательств. Поэтому мне нужна ты, чтобы быть непосредственным участником событий, смотреть и слушать. Вы, девушки, делитесь между собой, часто не задумываясь, что говорите. Почему я? Потому что есть всего два человека, которым я доверяю безоговорочно. Ты и Ремар. Он будет здесь буквально через несколько минут. Ты безоговорочно доверяешь ведьме? «Уточняю, ведьме, которая спасла мне жизнь. Не имеет значения, мы знакомы несколько дней, ты совершенно меня не знаешь». Меня шокирует легкомысленность короля и в то же время льстит его доверие. «Я точно знаю, что ты, не сомневаясь, помогла раненому незнакомцу, которого нашла в лесу, при этом ничего не требуя взамен». «В тебе совершенно отсутствует алчность и жажда наживы, уверен. Тебя невозможно подкупить или прельстить обещаниями, какими бы они ни были. Ты действуешь исключительно по велению души и сердца, потому что уверена именно так, правильно. Сандра, король, просит тебя о помощи, не приказывает, а именно просит». Гарри замолчал и просто сидел в ожидании моего ответа, не подгоняя меня, не подталкивая, а лишь терпеливо ожидая, какое я приму решение. Я могу ему помочь, даже уберечь от нового нападения, а в случае опасности спасти, вылечить, как несколько дней назад в лесу. С одной стороны, я невероятно далека от придворной жизни и правил высшего света. С другой, желание помочь Гарри перевешивало возможность прямо сейчас отправиться домой. Я согласна. Король приоткрыл губы в желании высказаться. Но я совершенно не приучена к этикету высшего света. Не знаю, как вести себя на балах, да я даже танцевать-то толком не умею. И к тому же я не принадлежу к высшему роду, да и вообще ни к какому. Все поправимо. На протяжении отбора ты, Кассандра Асваир, моя дальняя-дальняя родственница из шестой ветки троюродного брата моего деда. Я даже прикрыла глаза, чтобы прикинуть, с какой стороны эта родственная связь. «Не старайся, это очень дальняя родня. Род древний, но давно забытый и обедневший, однако реально существующий. Сегодня придет модистка, и уже завтра твой гардероб значительно пополнится, ничем не уступая принцессам, герцогиням и баронессам. С придворным этикетом немного сложнее и дольше». Но мужчина, которому я доверяю, так же, как и тебе, будет тебе помогать на протяжении всего отбора, направлять советами. Что касается бала, можешь не танцевать вовсе и не принимать приглашение. Я же, в свою очередь, тоже не буду настаивать на танцах, приглашая других претенденток. И главное, хотя бы изредка делай вид, что король тебя интересует в качестве будущего мужа. Я постараюсь, ваше величество. Улыбнулась ему, немного расслабившись, словно мы просто беседовали, а не обсуждали возможную смерть короля. И главное, не пытайся быть похожей на всех этих высокородных леди. Ты такая, какая есть. Твоя непосредственность и искренность помогут расположить к себе любого. А вот и третий участник нашей беседы. Гарри перевел взгляд мне за спину. Я лишь услышала легкий щелчок закрывающейся двери позади меня, не видела, кто именно вошел в кабинет, но, даже не повернувшись назад, не видя лица и не слыша голоса мужчины, всем своим существом каждой клеточкой тела почувствовала Это он. Познакомься, Сандра, герцог Ремар Амадей Аматор, главный королевский инквизитор и, по совместительству, мой друг. Я медленно повернула голову, встретившись с темным взглядом мужчины, опустившегося в соседнее от меня кресло. Он. Мой самый страшный ночной кошмар. В ту же секунду воспоминания вернули меня на четыре года назад, в дом пекаря, где я, скованная страхом по рукам и ногам, стою, прижатая сильной мужской ладонью к стене. Кажется, я даже сейчас чувствовала его горячее прикосновение на своей груди и ощущала действие темной магии. Главный королевский инквизитор, второй человек в королевстве после правителя, влиятельный и бесстрашный, способный уничтожить любого, кто встанет на его пути. И я, маленькая ведьма, когда-то использовавшая свою силу против него, сбежавшая из лап зверя. «Помнит ли он меня?» Уголок рта герцога слегка дернулся, а пронизывающий взгляд сверкнул предвкушением. «Помнит. Однозначно помнит. Без сомнений». «Познакомься, Римар, Это Кассандра. Та, что спасла мне жизнь на охоте несколько дней назад». «Ведьма», — заключил главный инквизитор таким тоном, словно прямо сейчас я стою на шифоте в ожидании казни. «Да, ведьма». «Мы с тобой это обговаривали. Кем бы она ни была, я обязан ей своим спасением и жив лишь потому, что Сандра не испугалась среди ночи привести в свой дом раненого гостя». Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Словно разорвим мы сейчас этот зрительный контакт и случится что-то непоправимое. Я вцепилась в ручки кресла настолько сильно, что даже пальцы свело от напряжения. Ремар же абсолютно спокойно и с удовольствием меня рассматривал, совершенно не стесняясь то и дело бродить взглядом по моему телу. Было неуютно и даже немного стыдно находиться под его изучающим осмотром. Мне хотелось встать и уйти, убежать, спрятаться в самый темный укромный уголок. «Сандра, расслабься! Римар тебя не съест!» Голос Гарри вырвал меня из оцепенения. «Я бы не была так уверена», — сказала и осеклась, потому что герцог полоснул по мне темным взглядом. «Теперь, когда все мы здесь посвящены в детали королевского отбора, обсудим нюансы. Кассандра, ты теперь Осваир. Не забудь, поддерживай свою легенду. Твои родители давно умерли, а ты воспитывалась в закрытом пансионе для благородных леди на севере королевства». Гарри указал на меня пальцем. «Постарайся сблизиться с кем-то из девушек, а лучше подружиться». Римар. король переключил свое внимание на герцога. «Твоя задача – помогать Сандре и в сложной ситуации сделать так, чтобы обман не раскрыли». «Стоп! То есть именно страшный, страшный инквизитор, мой наставник и помощник на все время королевского отбора?» «Совушкины крылышки! К такому я не готова!» «Сандра, Римар будет предупреждать тебя об испытаниях отбора, чтобы ты заранее подготовилась и смогла пройти на следующий этап. Твоя задача – участие, пока мы не поймем, кто именно из девушек задумал покушение на меня». «А если сразу получится выяснить, кто из девушек прибыл во дворец не ради отбора?» – настороженно спросила я. «Значит, необходимости в твоем присутствии здесь больше не будет, и ты сможешь вернуться в свой лес, если, конечно, захочешь». гарри передернул плечами будто сомневаясь что я захочу после всего отправиться обратно у меня появилась крохотная надежда как можно быстрее избавиться от общества главного инквизитора всего то и нужно выяснить кто задумал ужасное в отношении короля нужно включить все свое обаяние и непосредственность чтобы сблизиться с претендентками на сердце его величества первое испытание уже завтра известил меня гарри да «И как минимум с десяток леди завтра же отправятся домой!» Ремар зло усмехнулся. «Что за испытание?» Я не удержалась от вопроса. «Кристалл невинности!» Герцог перегнулся через спинку кресла, сократив расстояние между нами вдвое. «Не все леди, прибывшие на отбор, непорочны и чисты. Завтра мы узнаем, кто из девушек не смог противостоять соблазну». Нервно сглотнув, поспешно отвернулась от герцога. «Я могу идти?» – обратилась к королю. «Да, модистка уже ждет, так что остаток дня пройдет в приятных женских хлопотах». Гарри радушно улыбнулся. «Вот только он не знает, что я совершенно не в курсе, что означает фраза «приятные женские хлопоты». «Платье на заказ, как принято при дворе, я никогда не приобретала». Покупала лишь дешевую готовую одежду, часто не по размеру, выбирать не приходилось и перешивала под себя. Я привыкла экономить, для меня было важнее приобрести редкие травы для отваров. «Герцог тебя проводит», — подытожил король, а я нервно сглотнула. Оставаться наедине с инквизитором мне очень не хотелось. Думаю, использование против него силы стихий в прошлом для меня грозит неизбежным наказанием. «До встречи завтра на испытании, и помни, ты, как и все претендентки, желаешь завоевать сердце короля!» Гарри лукаво подмигнул, понимая, что я должна томно вздыхать по его величеству и мечтать стать королевой хотя бы при невестах. Я вышла в те же двери, что и вошла, медленно спускаясь по узкой лестнице и чувствуя спиной пронизывающий взгляд герцога. Мы шли молча». Я даже не повернулась к нему. Как только повернули, мужчина схватил меня за руку, показывая, что нужно остановиться. От неожиданного прикосновения Римара подскочила на месте и, сделав шаг назад, уперлась лопатками в стену. Он медленно подошел, расставив ладони по бокам от моего лица. «Хватит от меня шарахаться, как от проклятого Кассандра! Его Величество прав, я вас не съем!» «Но в удовольствии укусить себе не откажу». Он улыбался глазами, и при этом его лицо не выражало никаких эмоций. Дежавю. Я будто снова в доме пекаря, в ловушке черного инквизитора, и некуда бежать. Хотя сейчас все-таки есть. У меня есть прекрасный отвар, помогающий при укусах диких животных. Обязательно им воспользуюсь. Можно сказать, выплюнула ему в лицо колкую фразу. «Так-то лучше». «Учитесь кусаться!» Ремар отстранился, сложил руки за спиной. «Завтра, когда очередь на испытании дойдет до вас, я подменю кристалл, и он станет нужного цвета, голубым!» «Завтра мне ваша помощь не нужна! С этим испытанием я легко справлюсь сама!» «Правда?» «Неужели герцог умеет удивляться?» «Насколько я знаю, вы были замужем!» Его взгляд переместился на мои запястья. «Была. И все же, в подмене нет необходимости, уверяю вас. Кристалл окрасится в голубой цвет. Герцог замер, и, казалось, сейчас он меня рассматривает еще внимательнее. Не знаю, что для него значила полученная от меня информация, но я словно стала в его глазах чуточку значительнее, как будто именно сейчас он впервые посмотрел на меня, как на человека». «Ваша комната!» Ремар кивнул в сторону двери за моей спиной. «Вас ждет модистка. До встречи, Кассандра!» Я так и стояла не в силах пошевелиться, провожая взглядом широкую спину главного королевского инквизитора. Как и прежде, его боялась до дрожи в коленях, но теперь Гарри не позволит ему меня обидеть, а нам с Ремаром придется сотрудничать. Все же герцог прав, нужно учиться не шарахаться при каждом его прикосновении. Но как перестать бояться того, кого боятся абсолютно все?